Это еще не доказывает, что данная теория правильна. Может оказаться, что десятое предсказание ошибочно, однако в этой неудаче будет содержаться и своего рода успех, так как мы теперь будем точно знать, где именно теория несостоятельна. Теория эксперименты, их двуединство, весьма и весьма плодотворны для развития физики. Тесное взаимодействие фактов и осмысления ставит множество методологических и философских проблем. Одна из них такова. Сколько же экспериментальных фактов, дало лишние, необходимо для теории? Какими должны быть эти факты? Вообще, какова оптимальная дозировка в смеси эксперимент-теория? Физики уже не расставили перед собой подобные вопросы. Блохинцев, например, отвечая на вопрос журналиста, что же мешает созданию новой всеобъемлющей теории элементарных частиц, говорил 1971 год так. Нам трудно сейчас решить, в чем дело. Не хватает ли глубины понимания явлений, идеи, которая могла бы пролить свет на весь огромный комплекс фактов, или не хватает самих фактов? Приводил он тогда примеры и из истории физики. Пока физики не дошли до понимания того, что существуют молекулы и атомы, теоретическая концепция, не было и понимания различий между газообразными, жидкими и твердыми телами. А вот противоположный пример, где видна зависимость теории от эксперимента. Пока Резерфорд не обнаружил экспериментально атомного ядра, не было и предпосылок для создания планетарной модели атомов, работа у теоретиков не двигалась. Изучение природы ставит перед исследователями непростые проблемы. Мы в этой книге много говорили о теоретиках, об их геройствах, научных подвигах. Пытались мы в этой главе разглядеть и фигуру экспериментатора. Осознали и то, что по пословице, один экспериментатор, во всяком случае при работе на ускорителях, поле не воин. Теперь же хотелось бы сравнить значимость этих главных фигур на шахматной доске физики. Впрочем, может быть такое сопоставление бестактно и бессмысленно. Один журналист высказался в том духе, что сравнивать роль теоретика и экспериментатора столь же глупо, как и обращаться к ребенку с запрещенным вопросом. Кого ты больше любишь, маму или папу? Это одна точка зрения, но есть и другие. Существует, к примеру, доктрина экспериментизма. Она утверждает главенствующую роль эксперимента. В свое время экспериментисты доказывали, что вся теория относительности целиком выросла из одного единственного опыта американского физика Майкельсона, в котором он с величайшей точностью установил независимость скорости света от скорости движения Земли 1881 год, перечеркнув тем самым гипотезу о мировом эфире. Взгляды экспериментизма, понятно, развивают в основном экспериментаторы. Теоретики же, естественно, остаются при своем мнении. Они отмечают одну интересную особенность развития физики XX -го века. Говорят о том, что в этом столетии произошел резкий сдвиг в равновесии между теоретической и экспериментальной физикой. Говорят о тенденции к господству теории над экспериментом. Действительно, современная теоретическая физика в основном уже недоступна пониманию большинства физиков, экспериментаторов, во всяком случае без соответствующих пояснений. И хотя не непредусмотренные теоретиками и идущие вразрез с теорией экспериментальные открытия еще случаются, главные усилия экспериментаторов сегодня направлены на проверку теоретических гипотез. Оно и понятно. Отдельному физику-экспериментатору и даже большим группам физиков трудно получить доступ к оборудованию, где приборы ускорители стали размером служники, где необходимо обрабатывать миллионы фотографий ради одной подтверждающие идею, пришедшую в голову теоретику. А главное, экспериментаторы получают ныне дорогостоящее и сложное оборудование только в том случае, если докажут, что их опыты будут иметь то или другое отношение к господствующим физике-теориям. Эксперимент активный и пассивный. В мае 1976 года в Серпухове и ФВЭ состоялось международное совещание физиков. Тогда рассматривалась возможность строительства силами многих стран самого большого ускорителя, мировой машины, с энергией 10 в четвертой степени ГЭФ и диаметром до 30 километров. Суперускоритель? А стоит ли его возводить? Тотчас же раздались сердитые голоса. Стоит ли столь крупная игра свеч? Если это просто монументальные безделушки, созданные, чтобы удовлетворить ненасытную любознательность ученых. Да и дорого. Где взять необходимые средства? Ведь известно, что стоимость среднего эксперимента на ускорителях составляет порядка миллиона рублей, и, по-видимому, в ближайшие годы эта цифра станет еще больше. И раздаются призывы вернуться от активного эксперимента